октябрь. Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы. Издавая «Войну и мир», я знал, что она исполнена недостатков, но знал, что она будет иметь тот самый успех, какой она имела. 1872 год, 1 октября 44 года. Когда страшно, тяжело, запутанно, вспомни, что жизнь только в настоящем, и все просто, ясно, благо. 1908 год, 2 октября, 80 лет. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в испытываемом наслаждении. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Переносишься в других, хочется чувствовать через них. 1910 год, 3 октября 82 года. Кофе пьянит. 1889 год, 4 октября, 61 год. Когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастны и нет жизни. 1881 год, 5 октября, 53 года. Я собой недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти, едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, а хочу и люблю бессмертие. 1863 год, 6 октября, 35 лет. Был Репин, написал хороший портрет. Я его еще больше полюбил. Живой, растущий человек. 1887 год, 7 октября, 59 лет. Я ослабел, и мой светик любви, который так радостно освещал мою жизнь, начал затемняться. 1894 год, 8 октября, 66 лет. С 28 мая по нынешний день я был в деревне. Беспорядочен, желчен, скучлив, безнадежен ленив. Занимался хозяйством, но дурно и мало. 1859 год, 9 октября, 31 год. Ходил гулять. Чудное осеннее утро, тихо, тепло, зеленя, запах листа. И люди вместо этой чудной природы с полями, лесами, водой, птицами, зверями устраивают себе в городах другую искусственную природу с заводскими трубами, дворцами, локомобилями, фонографами. Ужасно, и никак не поправишь. 1906 год, 10 октября, 78 лет. Можно ли для большой очень вероятной пользы сделать маленькую, но, наверное, гадость? Нельзя, потому что самая вероятная и большая польза может оказаться вредом. Всегда даже можно о всяком случае найти два противоположных мнения. А гадость, наверное, как была, так и останется гадость. 1889 год, 11 октября, 61 год. После обеда читал Достоевского. Хорошие описания, хотя какие-то шуточки многословные, и мало смешные, мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны. 1910 год, 12 октября 82 года. Читал нынче литературную характеристику гения, это сочинение разбудило во мне уверенность в том, что я замечательный по способностям человек. 1853 год, 13 октября, 25 лет. Люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать. 1859 год, 14 октября, 31 год. Хочу баловаться. 1900 год, 15 октября, 72 года. Человеку дано огромное счастье семейной любви, и он растрачивает это счастье или анонизмом, или распутством. 1895 год, 16 октября, 67 лет. Помоги мне, Господи, переломить свою лень, привыкнуть к труду и полюбить его. 1852 год, 17 октября, 24 года. Я видел во сне девушку, в которую был влюблен, и при этом с такой верностью воображение воспроизвело не ее, а меня, а в том чудном состоянии души, когда человек бывает искренно влюблен, что я проснулся влюбленным. 1853 год, 18 октября, 25 лет. Уединение все-таки очень приятно. 1897 год, 19 октября, 69 лет. В художественном произведении главная душа автора, а от этого из средних произведений женские лучше, интереснее. Женщина нет-нет, да и прорвется, выскажет самые тайные души. Оно-то и нужно. 1896 год, 20 октября, 68 лет. Бедные люди, зарабатывающие средства жизни произведениями мысли. Право лучше чистить нужники, чище работа. 1909 год, 21 октября, 81 год. В нашем мире обжорство считается счастьем. 1889 год, 22 октября, 61 год. Мне тяжело среди окружающих. 1905 год, 23 октября, 77 лет. Иногда так вдруг захочется быть великим человеком и так досадно, что до сих пор еще это не сделалось.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 Всякий человек, как бы он ни был порочен, приступен, не учен, не умен, какие бы он ни делал гадости и глупости, непременно считает себя совершенно правым. И сердиться на него за это нельзя и не надо, ему нельзя не считать себя правым. Если бы он не считал себя правым, он не мог бы жить так, как он живет. 1894 год, 26 октября, 66 лет. Война, суды, казни, угнетение рабочих, проституция и многое другое – все это необходимые неизбежные последствия и условия того языческого строя жизни, в котором мы живем. И изменить что-либо одно или многое из этого невозможно. 1899 год, 27 октября, 71 год. 99 из 100 поступков всех людей совершаются по подражанию, по внушению, по инстинкту. Один из ста делается по разуму, свободно. И этот один из ста движет человечество, есть истинная жизнь. 1900 год, 28 октября, 72 года. Не понимаю, как делать планы. У меня никогда не выходит. 1871 год, 29 октября, 43 года. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права. 1910 год, 30 октября, 82 года. Я был почти влюблен. 1856 год, 31 октября, 28 лет.